Миссис Морган уехала через две недели после того, как родился ее ребенок. Это был маленький, смуглый мальчик с черным хохолком, как у эльфа, и очень черными, блестящими глазами. Он был похож на маленького индейца. При прощании Элиза дала миссис Морган двадцать долларов. Куда вы едете? спросила она. У меня родные в Сибири, сказала миссис Морган. Она ушла по улице, держа в руке дешевый чемодан из поддельной крокодиловой кожи. Младенец, поматывая головкой над ее плечом, весело смотрел назад яркими черными глазками. Элиза помахала ему и улыбнулась дрожащей улыбкой. Она вошла в дом, шмыгая носом, с увлажнившимися глазами. «Зачем она приезжала в не недоумевал Юджин. Элиза была очень добра к усатому низенькому человеку. У него была жена и девятилетняя дочка. Он был мэтрдотелем и не мог найти работу. Он оставался в Дикселинде, пока не задолжал ей больше ста долларов. Но он аккуратно щипал растопку, носил уголь на второй этаж. А кроме того, он подправлял и подкрашивал в доме все, что следовало подправить и подкрасить. Элиза питала к нему большую симпатию. Он был, как она выражалась, хорошим семьянином. Ей нравились домоседы, ей нравились домашние, прирученные мужчины. Низенький человек был очень добрым, очень ручным. Юджину он нравился, потому что умел варить прекрасный кофе. Элиза никогда не напоминала ему о деньгах. В конце концов он устроился на работу в отель «Алтамонт» и переселился туда. Он заплатил Элизе все, что был ей должен. Юджин долго задерживался в школе и возвращался домой в три-четыре часа дня. Иногда он приходил в Диксилент, когда уже смеркалось. Элиза сердилась за эти задержки и ставила перед ним обед, перестоявшийся и пересохший в духовке. Густой овощной суп с капустой, бобами и помидорами, блестевший большими кружками жира. разогретую говядину, свинину или курицу, тарелку полную холодной фасоли, поджаренный хлеб, салат из сырой капусты и кофе. Но школа стала средоточием его чувств и жизни, а Маргарет Леонард — его духовной матерью. Он больше всего любил бывать там именно в дневные часы, когда ученики расходились, и он мог свободно бродить по старому дому и под певучим величием деревьев наслаждаться гордым безлюдным прекрасного холма, чистым дождем желудей на ветру, горьковатым дымом сжигаемых листьев. Он читал все с волчьей жадностью. пока Маргарет не натыкалась на него и не гнала его в рощу или на баскетбольную площадку возле ворот позади резиденции епископа Райпера. Там, пока небо на западе наливалось багрянцем, он мчался через площадку к щиту, откидывал мяч товарищу и наслаждался своей всевозрастающей быстротой, ловкостью и меткостью бросков по корзине. Маргарет Леонард следила за его здоровьем ревниво, почти с болезненным страхом и постоянно предостерегала его против ужасных последствий невнимания к физической крепости, когда требуются годы, чтобы восстановить то, чем легкомысленно пренебрегали. «Послушай, — мальчик, — начинала она тихим напряженным голосом, останавливая его, — зайди сюда на минутку, мне надо поговорить с тобой». Немного испуганный и очень нервничая, он садился возле нее. «Сколько часов ты спишь?» — спрашивала она. Он с надеждой отвечал, что девять — время, по-видимому, достаточное. «Ну так спи по десять», — строго приказывала она. «Послушай, Джин, ты просто не имеешь права рисковать своим здоровьем. Поверь, я знаю, о чем говорю. Мне пришлось долго расплачиваться». «Без здоровья человек в этом мире ни к чему не пригоден!» «Но я хорошо себя чувствую!» — отчаянно возражал он, пугаясь. «У меня ничего не болит!» «Ты не очень силен, мальчик! Тебе надо нарастить мясо на кости! Меня беспокоят вот эти круги у тебя под глазами! Ты соблюдаешь режим?» «Он ничего не соблюдал! Он ненавидел всякий режим!» Волнение, суматоха, постоянные нарастающие кризисы в доме Ганта и в доме Элизы держали его в непрерывном возбуждении. Упорядоченная, размеренная домашняя жизнь была ему неизвестна. Он отчаянно боялся правильного распорядка дня. Для него это означало скуку и бессмыслицу. Он любил полуночничать, но ей он послушно обещал, что будет соблюдать режим «Вовремя есть». вовремя спать, вовремя заниматься и гулять. Он все еще не научился быть своим в компании одноклассников. Он все еще не доверял им, он боялся их и не любил. Физическая агрессивность мальчишеской жизни была ему отвратительна. Но, зная, что Маргарет следит за ним, он отчаянно кидался на площадку, где его хрупкую силу сокрушала лавина сильных ног, тяжелые толчки сильных тел. На весь синяках с тоскливо ноющим сердцем он вскакивал и вновь присоединялся к водовороту дюжей силы. День за днем к томительной боли плоти присоединялась томительная боль духа.